Палестинцы. Эпиграф. С помощью доброго слова и револьвера вы можете добиться гораздо большего, чем только одним добрым словом. Аль-Капоне. В числе групп населения нашей планеты, которым оказывается помощь, несомненным лидером является так называемый палестинский народ. Я бы назвал это загадкой 20-го, а теперь уже и 21 века. Только в Европе в течение всего 20 века образовывались, распадались, поглощались соседями десяток государств. Этнические жители одного государства оказывались на территории другого и живут так до сегодняшнего дня. Различные территории меняли своих хозяев. Польские районы в СССР, немецкие в Чехословакии, Калининград, Кенисберг в Советском Союзе. Массу примеров привести можно. При этом не раздувается на полвека международный скандал. не проходят манифестации в столицах разных стран с требованиями возвратить, разделить и так далее. А вот проблема палестинцев и Израиля пережила уже несколько поколений. По этому вопросу интересно высказался, высказался Денис Прагер из Университета Прагера в своей лекции «Проблемы Ближнего Востока». Если бы марсианин прилетел бы на Землю и посетил Организацию Объединенных Наций, или почитал газеты и посмотрел телевидение, то решил бы, что самая большая проблема в мире – это государство размером со штат Нью-Джерси, государство Израиль. Эта озабоченность немного демократическим гуманным государством выглядит иррационально. Так, с 2006 по 2010 годы из 25 резолюций комиссии по правам человека при ООН, 20 резолюций касались Израиля, 4 Бирмы и 1 Северной Кореи. Очень по-разному развитое западное общество проявляет сочувствие к разным народам мира, разным группам населения. Возьмем, к примеру, курдов. Районы их компактного проживания находятся на территории Ирака, Турции, Ирана и Сирии. По разным оценкам в мире проживает около 30 миллионов курдов. Большинство их живет на территории Курдистана, Ирак. Происхождение курдов до конца не выяснено. В шумерских документах встречается упоминание народа с похожим названием, населявшего горы на западе Ирана. С X века сельджукские султаны стали на официальном уровне использовать название «Курдистан» в значении территории, населенной курдами. Знаменитая курдская летопись «Шерифнамы», относящаяся к концу XVII века, описывает пеструю картину курдских княжеств, оставленных султаном Селимом на вассальном положении. Величайшие султаны и высокие патентаты никогда не посягали на их страну и земли, ограничиваясь получением подарков и довольствуясь видеть их преданность и послушание, насколько это нужно, чтобы пользоваться ими в качестве вспомогательных войск. В первой половине XIX века султан Махмуд II покончил с автономией Курдистана. И сразу же с середины XIX века Курды начинают предпринимать попытки создания независимого курдского государства. Попытки эти не увенчались успехом. В 1923 году, согласно Лозаннскому мирному договору, были определены современные границы между Ираком, Сирией и Турцией. В этом договоре о курдах вообще не упоминалось. В результате бывший османский Курдистан был разрезан на части и поделен между вышеназванными странами. С тех пор борьба курдов за независимость и самоопределение продолжается до сегодняшнего дня. Однако успеха им она не принесла. Периодически в новостях появляются сообщения типа Турецкие самолеты бомбят курдов в Ираке или Анкара проводит спецоперацию на территории Ирака по уничтожению баз боевиков. Во времена правления Саддама Хусейна в новостях иногда появлялись такие сообщения. Курские иракские деревни. подверглись химической бомбардировке или геноцид курдского народа. Далее эта тема как-то не очень обсасывается в средствах массовой информации. В основном преобладает голая подача фактов и все. Мировое сообщество вместе с ООН не тратят на эту проблему много времени. Различные организации арабских стран обходят этот вопрос стороной. Другой народ добивающийся независимости – тибетцы. Территория Тибета расположена между двумя различными древними культурами – китайской и индийской. Из-за своего географического положения Тибет практически изолирован от них. Первое упоминание о Тибете в исторических памятниках встречается в труде география греческого ученого Клавдия Птолемея во II веке нашей эры. В различные периоды своей истории Тибет был либо независимым государством, либо находился в зависимости от своих соседей. Период расцвета Тибетской империи приходится на восьмой век. Тогда Тибет занимал территорию современного Непала, некоторых северных провинций Индии и часть территории современного Китая. В 1951 году Китай предоставил Тибету право на осуществление национальной автономии под общим руководством правительства КНР. В 1959 году в Тибете произошел мятеж. После подавления мятежа Тибет практически перешел под контроль китайских военных властей. И в 1965 году был создан Тибетский автономный район. Все прелести тогдашнего Китая перешли в Тибет. Культурная революция, ревкомы, народные коммуны. С конца 50-х годов прошлого века и до сегодняшнего дня продолжается борьба тибетцев за освобождение. Но бунты подавляются, а демонстрации разгоняются. Периодически Генеральная Ассамблея ООН принимает резолюции, осуждающие нарушение прав человека в Тибете. И на этом все заканчивается. Если кто-то из читающих эти строки бывал в Катманду, столице Непала, то, скорее всего, посетил район Тамель. В этом районе временно проживают тибетцы, бежавшие из Китая. Далее они переселяются в Индию на постоянное место жительства. А бегут они через Гималаи. Каждый год не менее половиной тысяч беженцев из Тибета незаконно пересекают границу. Тот, кто путешествовал в горах Непала, может себе представить, насколько тяжелый путь приходится преодолеть беглецам. Однажды в тех пустынных краях оказалась международная олимпийская экспедиция. Очередной их лагерь был недалеко от границы с Китаем. На глазах членов этой экспедиции китайские пограничники открыли стрельбу по группе тибетцев, пересекающих границу. Фотокорреспондент румынского телевидения Сергей Матей успел сделать видеозапись этого инцидента, которая потом транслировалась по всему миру. Тем не менее, на происходящее с тибетцами он и мировая общественность реагируют в духе иморезки Михаила Жванецкого. Это нас волнует, но не тревожит. Сами же тибетцы иногда выражают недовольство своим духовным лидером Делай Ламой. Они считают его слишком мягким и интеллигентным. Как показывает жизненный опыт, тот, кто стучит кулаком по столу, добивается большего. А вот палестинский народ просто купается в сочувствии. И ООН, и лидеры различных государств, и молодежные организации, и рабочие фабрики имени Клары Цеткин. Все солидарны с героической борьбой палестинского народа за свою независимость. Возьмем, к примеру, молодежный лагерь на острове Утея, что в Норвегии. Тот лагерь, в котором устроил кровавую бойню 32-летний Андрес Блейвик летом 2011 года. За день до бойни на острове проходила конференция, в ходе которой осуждался бойкот Израиля и поддержка палестинской независимости. Подобных мероприятий в поддержку палестинцев в западном мире устраивается бесчетное количество. Проследить отдельную историю палестинского народа, подобно тому, как это сделано выше для курдов или тибетцев, не представляется возможным. Конечно, еще Ясер Арафат заявлял, что он потомок древнего доеврейского населения Ханаана. Вот только ни одного конкретного доказательства этой связи он не представил. Вообще не существует ни одного серьезного исследования, доказывающего многовековую историю палестинского народа. Известный специалист по истории Палестины Джейм Паркерс в своей книге «Чья земля» пишет До 1914 года основная часть населения Палестины не имела никаких чувств принадлежности к чему-либо более существенному, чем к своей деревне, клану или конфедерации кланов. Самое интересное, что сами арабы, жители Израиля и палестинской автономии, прекрасно знают свои корни. Так, арабы городов, городов Лода и Рамли являются выходцами из Ливии. Арабы, живущие в большом поселке Вадиара, прибыли из Иордании и Сирии около 200 лет назад. Жители поселка Парадис – выходцы из Египта. Во времена турецкого мандата, около 150 лет назад, выходцы из Судана основали поселок Джасель-Зарка на берегу Средиземного моря. Среди израильских арабов они считаются низшей кастой и браки с ними предпочитают не заключать. Тем не менее, во время волнений 2000 года, интифады, они бросали камни в машины, проезжающие по береговому скоростному шоссе, причисляя себя к палестинскому народу. При этом один из водителей погиб. Те, кто отрицают существование палестинского народа как такового, приводят в пользу своего подхода следующие аргументы. Первый. До 1967 года ни в каких документах не упоминаются палестинцы в качестве отдельного народа. Второе. Истории неизвестны правители, карты, монеты или какие-либо другие сведения, позволяющие сказать, что в прошлом существовало какое-либо арабское государство Палестина. Не существует ни палестинского языка, ни палестинской культуры, ни каких-либо иных признаков, по которым палестинских арабов можно было бы отличить от арабов Египта, Сирии, Ливана или Иордании. Третье. Даже в те века, когда эта территория находилась под арабским контролем, не существовало государства, называемого Палестина. и управляемого палестинцами. Как отметил один из крупнейших востоковедов, Бернард Льюис, с конца существования еврейского государства в древности и вплоть до британского мандата, регион, ныне обозначаемый как Палестина, никогда не был страной и не имел четких границ, только административные пределы. Откуда же взялся палестинский народ? В 1947 году Организация Объединенных Наций приняла план раздела Палестины на два государства – арабское и еврейское. Иерусалим должен был стать международным городом под управлением ООН. В 1948 году, сразу после провозглашения государства Израиль, семь арабских стран объявили ему войну. Война продолжалась около года, была названа в Израиле «Войной за независимость». После года войны было объявлено перемирие и установлены временные границы. При этом Транс-Иордания, сегодня государство Иордания, заняло земли, которые впоследствии стали называть Западным берегом, и восточную часть города Иерусалим. Египет занял сектор Газа, полоса земли вдоль, сек... вдоль Средиземного моря. Те земли, которые заняли Египет и Транс-Иордания, были предназначены по плану ООН для создания арабского государства. Но отдельного государства на этих землях никто никогда и не создавал. И если все арабы, оставшиеся в Израиле, получили израильское гражданство, то арабы сектора Газа, египетского гражданства не получили. Спрашиваются, где тогда была ООН, где были развитые демократические страны, где были братские арабские страны. Имелась прекрасная возможность создать палестинское государство без всяких споров и вооруженных конфликтов. Почему сегодня, об этом никто не вспоминает. Откуда же взялась проблема палестинских беженцев? Во время войны за независимость начинается исход арабов из городов и деревень. По разным оценкам от 500 до 900 тысяч человек покинули свои дома. Некоторые были изгнаны израильской армией. Некоторые не захотели оставаться на территории еврейского государства. Некоторые откликнулись на пропагандистскую кампанию арабских стран, целью которой было побудить арабских жителей Палестины искать временное убежище в соседних странах. Сколько покинуло свои жилища, точно, и по каким причинам, для нас сейчас не суть важно. Из этих переселенцев и были созданы лагеря палестинских беженцев. Некоторые эксперты считают цифру 500 тысяч беженцев в 1948 году завышенной. В доказательство они сравнивают сумму беженцев и оставшихся на месте арабов с довоенным количеством арабов в Палестине. Не будем вдаваться в такие подробности. В обсуждаемом вопросе это не принципиально. Вот тут у меня возникает первая неясность. Почему лагерь беженцев существует более полувека? Ведь такой лагерь – это временное решение проблемы. Человек не должен всю жизнь провести в лагере беженцев. А уж тем более дети и внуки этого человека не должны продолжать жить там. Давайте перенесемся на пару минут на остров Кипр, который расположен не так далеко от берегов Израиля. В период османского владычества На Кипр были переселены турецкие колонисты, что привело к образованию на нем двух враждебных общин. Сейчас на этом острове живут греки и турки в таком соотношении. 78% греки киприоты, 18% турки киприоты. В 1974 году греко кипрские экстремисты попытались совершить на Кипре военный переворот, свергнув законно избранного президента. Их целью было воссоединение острова с Грецией. В ответ Турция под предлогом защиты турецкого населения острова заняла почти 40% территории Кипра. В 1975 году турки-киприоты объявили о создании собственного государства на севере Кипра, которое на сегодняшний день признано, не признано ни одной страной мира, кроме Турции. Более 200 тысяч человек с обеих сторон были вынуждены покинуть свои жилища под угрозой смерти. Для них были организованы лагеря беженцев на обоих частях острова. Это все предыстория. А история моя такова. В 2003 году, будучи на территории греческой части острова Кипр, я взял такси и попросил таксиста показать мне местные достопримечательности. Интересная получилась поездка. Мы побывали в самой старой в мире действующей христианской церкви. Маленькое белое здание, немного тесное внутри. На стене табличка, охраняется ЮНЕСКО. Заговорили с таксистом о недавней истории острова. И я попросил его показать лагерь греческих беженцев. Нет проблем, сказал он, я вырос в таком лагере. Через полчаса мы были на месте. Правда, если бы таксист не сказал мне об этом, я бы и не знал, что нахожусь на территории бывшего лагеря беженцев. Добротные одно- и двухэтажные домики утопают в зелени. Каждый сделан по-своему, как сказали бы сейчас по индивидуальному проекту. О бывшем здесь лагере беженцев напоминает школа, большое серое четырехэтажное здание.